Врачевание в Древнем Риме Долина Нижнего Течения Нила в древности была центром египетской цивилизации. Первые поселения появились там на рубеже шестого и пятого тысячелетий до нашей эры. К этому же времени относится формирование специфичного религиозного культа, одной из главных богинь которого считается Есид, греческая Исида. Создательница лечебной магии, покровительница детей, Она воплощала материнство и одухотворенную природу. Лекарственные средства, получившие имя этой богини, упоминаются в трудах древнеримского врача Галена. Сын, есид бог Гор, также имел отношение к врачеванию, получив медицинские знания от матери. Он изображался в образе человека с головой сокола. Первым главой египетского пантеона является Инпу, греческая Анубис. Бог бальзамирования, создатель и мастер мумификации, сделавший первую в Египте мумию, покровитель мертвых, некрополей и погребальных обрядов, инпу изображался в облике волка-шакала или человека с головой шакала. Бог джихути, греческая тот, имел отношение к медицине в качестве создателя письменности. По легенде, он придумал религиозные обряды, траволечения, и составил самый первый медицинский текст. В истории врачевания Древнего Египта выделяют три крупных периода: царский, 15-4 века до нашей эры, греко-римский, 332 год до нашей эры 395 год нашей эры, и византийский, 395-638 года, который переходит в Средние века.